Глава 24 Как мы эвакуировали «Медузу» — это отдельная тема для описания. Но если вкратце, то Вася прорвался к Кубу с приключениями. Его чуть не подстрелил союзный фрегат, принявший его судно за вражеское. Потом его хотели прижать два мудака из «Зеленого флота» но Вася всех надурил и прорвался, правда, опоздал. И это доставило лично мне некоторые проблемы. Мы бежали к оставленному десантному шлюпу, сломя голову, клоун тащил парализованного Алекса, Фант и Кот тянули тележку с пленным, но остальные мы просто бежали и оглядывались. Многочисленные красные точки на радаре обрепили место последней битвы Медвузы, точнее, место, где последний раз она была в сознании. Оказавшись на точке, я прикинул, что у нас есть порядка десяти минут, пока вся эта шобла не доберётся до нас. Ещё было непонятно, сколько эта тварь будет находиться без сознания. Я случайно задал этот элитарический вопрос слуг. Клоун почесал репу, молча взял у меня из рук шокер и шарахнул бесчувственное тело. А потом ещё раз. Я открыл было рот что-то возразить, но он снова немного подумал и ткнул тело в третий раз. Удольтерённо оглядел дело рук своих, и протянул мне шокер обратно. «Спасибо, блин, большое, большое, блин, спасибо!» автоматически пробормотал я. «Не за что!» — кивнул головой друг. «Обращайтесь!» «Сарказм?» «Не, не слышали. Уверен, он серьезно». Аварийный эвакуационный комплект запечатал ксеноса в подобие мешка с нормальной температурой и небольшим запасом кислорода. Комплект использовался астронавтами для людей или грузов, по какой-либо причине не имеющих скафандра для выхода в открытый космос. Ограниченное количество времени содержимое мешка могло болтаться в космосе, и ему не грозило смерть от переохлаждения либо удушья. Все опустили забрало, и я хлопнул по кнопке. Жопа-шлюпа имела ещё один секрет, точнее, реагент. струя жидкости окропила пробку, заставив её раствориться без следа. «Здравствуй, космос! Здравствуй, вакуум!» Вася забаздывал. красной точке приближались. «Итак, дамы и господа, нам временно придётся попрощаться». Я принял пафосную позу и собрался толкнуть речь о самопожертвовании для пользы дела, но потом посмотрел на быстро приближающиеся красные точки и передумал. «В общем, вам пора валить. Алекс, пока. На выход!» Алекс открыл было рот что-то сказать, но клоун, воспользовавшись его временной недельспособностью, просто выкинул тело за борт. Так ли так открыла рот, но ткнул пальцем в космос. «Присмотри за ним, дай оружие твое уникальное!» Она вздохнула и прыгнула за борт. Я обернулся к Бонду. «А ты чего пялишься? Давай догоняй!» И так же указал направление. Бонд вздохнул, не то выбросился за борт вслед за своей зайкой. «Кот, Фант, хватайте пленного и тоже вперед! Отвечайте головой!» Эти двое почему-то посмотрели на клоуна и выполнили мой приказ только после его одобрительного кивка. Авторитет мой падал на глазах. Я вздохнул. Сейчас самое трудное. Овечка, клоун, вам тоже на выход. «И не подумаю», — заявил друг. «Я останусь с тобой», — тут же заявила красотка. «Блядь, я так и знал». Я вздохнул и попытался задумчиво почесать голову, но только поскрёб шлем. Спорить бесполезно. Командир из меня хреновый. Нужно что-то с этим делать. Но потом. Так, предлагаю один старый способ. Времени у нас мало, поэтому быстро. Я залез в карман. Вот три патрона. Два плазменных красных и один бронебойный черный. Кто вытягивает бронебойный, тот остается. Согласны? Все по-честному. Оба утвердительно кивнули, один за другим. Я протянул руку с зажатыми патронами, так что цветная часть была спрятана в кулаке. Клоун вытащил первый, красный. Он заскрепил зубами. Вторая была овечка, красный. Я указал на выход. Они открыли рты, что-то возразить я рассердился. «Нет панамки, нахуй с пляжа!» — заорал я, подхватил их под руки и вытолкал наружу. Клоуну даже пришлось придать ускорение пенделям. «Мне показалось, или третий патрон, который ты убрал в карман, тоже был красным?» — тихо поинтересовался наблюдавший за мной Берг. и ты, какой глазастый!» — восхитился я. «Ловкость рук и никакого мошенничества!» Но мне всё-таки почему-то было неудобно. «А ведь есть мнение, что собаки дальтоники», — пробурчал я. «Или ты понюху цвет определил?» Он, как всегда, промолчал. И это раздражает. Я посмотрел на оставшихся. Фиолетовый мохнатый челопёс или пёсочел в обычном лёгком скафандре без оружия и мелкий зелёный гопник с большой пушкой в руках. Но и я ни рыба, ни мясо оставшиеся по принципу кого не жалко. «Навоюем сейчас, а ага. Тоби слегка улыбнулся и неуверенно протянул. «Время помирать!» «Именно мой зелёный друг!» Я одобрительно постучал его по шлему. «В точку!» «Ну, а без тебя, пухлик, нам не обойтись!» «Извини!» — развёл и руками, разглядывая внезапно вырушил в табелях о рангах нашей группы Берка. «Я вообще-то пухлык!» — поправил мне Берк. «Один хрен!» — махнул рукой. Берг пристально и неодобрительно на меня посмотрел и опять ничего не ответил. Он просто уселся в свою рабочую позу и закрыл глаза. А я начал считать красные точки. На 24-й я сбился, потому что они наступали как-то сильно хаотично. Никакого порядка. Не то, что моя железная дисциплина. А потом они показались. Первыми шли тройки серых рыцарей. Они благополучно вступили в зону поражения, И Тоби, радостно хихикнув, нажал кнопку. Два боеприпаса, заложенных с двух сторон коридора, которые таскал на себе наш зелёный друг всю дорогу, наконец-то пригодились. Серых пацанов расплющило и расколбасило. Пара гранат из гранатомёта Извры и три выстрела из Большого П закончили дело. И как-то всё просто получилось. Или нам повезло, или эти рыцари бракованные. Я быстро перезарядился. Приближение «Медузы» я почувствовал вначале ментально. Лепкие щупальца чужого разума попытались залезть в мою несчастную голову. Я прямо физически почувствовал, как к первому присоединились еще два ментальных гостя. Громкость голосов в голове усиливалась. Они верещали и спорили друг с другом. Одни приказывали бросить оружие, другие — расстрелять товарищей. Даже высокоинтеллектуальные ксеносы не могут договориться друг с другом. «Что тут говорить о моей группе?» Рядом послышался стон. Я посмотрел на нашего мохнатика. Он выглядел не очень здорово. За прозрачным забралом шлема я видел прикушенную до крови губу. А затем один из ментальных гостей появился материально, причём в прямой видимости для Тоби и его гранатомёта. Полупрозрачная плоть сопротивлялась гранате так себе. Точнее, она совсем не сопротивлялась. Ещё точнее, она разлетелась мелкими брызгами по всему коридору. Голоса в голове на мгновение замолкли. Наверное, сильно удивились. «Зай наших, однако, мерзкая вонючка Довольно хмыкнул Зелёный и передёрнул затвор. Я посмотрел на него с уважением. А затем я, наконец, выяснил, что у противника тоже бывают гранаты. Несколько штук вылетели из-за угла и, бодро подпрыгивая, покатились к нам. Бесстрашный Тоби закинул за спину гранатомёт и начал косплеить Марадонну. «Я точно не помню, это какой-то чувак, который играл в какую-то игру, в которой надо играть ногами». Но он почему-то ещё немного играл руками. Так же поступил наш зелёный друг. Он хватал гранаты, кидал гранаты и пинал гранаты, до тех пор, пока сразу две из них не взорвались. Моего зелёного кореша отшвырнуло к стене. Я же не нашёл ничего умнее, чем схватить за шкирку фиолетового духовного наставника и, вжавшись косяк, прикрыть его своим телом. Грохнуло знатно. Однако я выжил и практически не пострадал. Да ещё и часть силового поля осталась. И вот тут из примыкающих коридоров ломанулись игроки другой команды. Очень рассерженные. Они размахивали всяческими разными орудиями убийства, которые настоящие фудолисты себе не позволяли. Но это не точно. Как там говорил зелёный малыш, время помирать? но вот сейчас самое время. Но с другой стороны, Вася задерживался, где-то в космосе болтались мои товарищи, и, похоже, они не успевали встретиться а я посмотрел за борт. Ребята колыхались в прямой видимости с моего места, и ничего не стоило расстрелять их, как в тире, поэтому помирать ещё рановато. Я попытался отстраниться от фиолетового засранца, но он придержал меня за руку. «Духи готовы! Духи готовы!» и пылился на меня так фанатично. -у -у -у. Странное чувство. «Я не знаю, какие это духи и к чему они готовы?» Но я точно знаю, что две минуты сорок три секунды, висящие у меня перед глазами на таймере и необходимые для прилета васи я просто обязан продержаться. Верный полный П в левой руке, силовой меч десантный улучшенный в правой. К этой миссии я немного подготовился и присмотрел себе небольшой, но очень смертоносный короткий клинок, отличавшийся хорошей пробойной силой и ёмким аккумулятором. Вперёд полетели оставшиеся две гранаты. Дальше я выпулил очередью весь магазин своего шотгана. В коридоре промахнуться было невозможно, тем более что его загромождали частично целые тела из запчасти предыдущей штурмовой группы. Потом первые два выживших добрались до меня. Взвыл сыпной меч, грохнул тяжёлый автомат. Какое-то феерически огромное копье полетело мне прямо в голову. Я хотел закрыть глаза, но почему-то передумал. Копьё-то отодвинул в сторону, а вот цепной меч, схватив его владельца с запястья и чуть подкорректировав траекторию, вонзил в живот незадачливого копьеносца. Странно. Что же он режет так медленно? Да и звук стал какой-то более тягучий. Но не время размышлять, время воевать. Я приставил лезвие своего клинка к подбородку рыцаря и сильно надавил. Брызнула кровь. Да что ж такое? И кровь брыжет как-то медленно. Это что, опять глюк? Как только я об этом подумал, время сразу вернулось обратно к своему нормальному течению. Передо мной рухнул на колени рыцарь с пробитым горлом, рядом пытался собрать расползающийся вокруг кишки второй нападавший. Я обернулся. Пух-клык. Выглядел совсем отвратительно. Глаза закатились, губы что-то шептали. Фиолетовый мех был испачкан фиолетовой же кровью. Я повернулся обратно к нападающим. но ну всё, теперь точно помирать. Следующая тройка отнеслась ко мне с должным уважением. Не стремясь в ближний бой, они решили просто расстрелять меня из своей крупнокалиберной артиллерии, по какому-то недоразумению, относящейся к личному стрелковому оружию. Я вздохнул и побежал к ним навстречу мимо автоматных очередей. Я видел, как они пытались скорректировать траекторию стрельбы, но получалось у них как-то очень медленно. Я успел добежать до первого и воткнул меч в уже привычное слабое место под шлемом. Два остальных, похоже, почувствовали подвох. Один отбросил свою пушку и попытался ткнуть меня мечом. Второй же просто, не прекращая стрелять, попытался пристрелить меня в упор. Я слегка помог стрелку, доведя ствол до риска товарища. Всё-таки хорошие у них пушки, жалко, что такие здоровенные. А так бы я себе одну взял. С расстояния в метр пули просто взорвали голову со спецэффектами в виде яркого фонтана кровавых брызг. «Два глюка подряд?» Такого со мной ещё не было. Третьего я также прикончил, вонзив меч в лодку. И опять провалился в обычное течение времени. Из-за угла показалась ещё одна медуза. «Тоби, огонь!» Тут же грохнул гранатомёт. От точного попадания медуза разлетелась на куски. карасавелла Но тут появились очередные серые рыцари. Когда же вы закончитесь? извра добавь!» Ничего не произошло. «Стреляй, твою мать!» «Извини, командира!» послышал со слабый голос, и я обернулся. Зеленокожему капралу не повезло дважды. Сначала его накрыло взрывом гранат, а потом мне удалось увернуться от направленных в меня очередей. Он сейчас лежал на полу, истекая зеленой кровью, но все еще сжимал гранатомет слабеющей рукой. Как он умудрился сделать предыдущий выстрел, учитывая отсутствие левой руки и части черепа, я не знаю. «Моя ничего не видеть», — жалобно пропищал малыш. У меня из оружия был только меч, а как входить в ускоренное состояние, я так и не понял, поэтому перекатом ушёл к телу Тоби и подхватил его гранатомёт. Затем шарахнул из него в глубь коридора. В процессе этого получил три пули, одну из которых на последнем издыхании отразила защитное поле, но две других попали мне в спину и грудь. После разрыва гранат коридор заволокло дымом, давление на мозг исчезло полностью, видимо, последнего медуза я таки прихлопнул. Посмотрел на мохнатика. Его тоже задело. Он лежал, не двигаясь, пилетовой кровь, пульсируя, выходила в трёх отверстиях из его скафандра. Но рука судорожно царапала поверхность пола. Из клубов дыма показалась очередная порция серых рыцарей. «Ну всё! Пиздец, котёнку!» Успел подумать я, когда в наушниках раздались звонкие молодые голоса. «Слабоумие и отвага!» Плотный огонь накрыл наступающих. Работал крупный калибр, полетели ракеты и гранаты. «Вот же ж гандр-расы!» в сердцах выразился я, хотя по телу растеклась тёплая волна благодарности. Я даже слезу пустил от умиления. Показались они! Первым шёл кот со своим огромным щитом, прикрывая остальных. Класс-протектор, как когда-то пошутил Алекс, обычно умирал первым, но умирал очень долго и нудно. вся его снаряга была заточена на повышенную живучесть. Самая толстая броня, самое мощное силовое поле, самый здоровенный щит. Этот щит он сейчас держал двумя руками, а расходящееся с его краёв силовое поле защищало ещё нехилый кусок пространства вокруг. Автоматика щита работала синхронно со всем оборудованием и вооружением остальных членов отряда, считывая данные с оружия нон-стоп и пропуская все выстрелы с нашей стороны, при этом стараясь не пропускать вражеских подарков. Сейчас поле яркое часто верцало от вражеского огня, периодически пропуская ракеты с его наплечной установки в сторону противника. Чуть сзади и сбоку выступал Фант. Его класс «Терминатор» подразумевал максимальную приспособленность под прорыв бронированных рядов противника. Чем он в данный момент с успехом и занимался? Ревкал гранатомёт, свистела плазма. Он был весь окутан струями пламени и дыма, как какой-то мифический герой мести и разрушения. Из-за плеч первой волны полетели лазерные выстрелы. Судя по точности попаданий, овечка также присоединилась к веселью. На звук тяжёлого пулемёта наложился сумасшедший смех безумного клоуна. Походу, все в сборе. «Скучали?» — поинтересовалась возникшая рядом со мной Пакля. «Какого хера?» — задал я очень важный вопрос, но её уже не было рядом. Она прыгнула в гущу сражения и заработала парными клинками, изображая мясорубку. Звуки стрельбы и взрывов постепенно стихли, красных точек вблизи на радаре не стало. «Ну, мы, типа, погрузили холодец на корабль», заметил клоун, подходя к лежащему мне. «Это хорошо, что вы Алекса спасли. А как там пленный?» — решил юморнуть я. Но получилось плохо. Лёгкие были пробиты, дышалось сложно, а смеялось ещё хуже. Меня накрыл отходняк. «Все на борту, пора и нам сваливать». Я открыл рот, но увидел, что Пухлика и Тоби уже залили полимедом, и, судя по их неловким движениям, они не только не успели задохнуться, но даже находились в сознании. Когда меня тащили на борт, клоун прошептал с некоторым восхищением. «Нехило, ты тут погулял без нас. Респект уважуха». «Ну так я тоже не пальцем деланы прохрипел я, стараясь не потерять сознание. Вся наша группа бодро шагнула за борт. «Эльтонутанаэль» и сел рядом. Я удивился. Края корабля обликовали, сам корпус был как будто полупрозрачным. То ли он такой был раньше, а я не замечал, то ли Вася каким-то образом нехило прокачал невидимость. Нужно будет потом у него спросить. В боку судна открылся шлюз, и оттуда посыпались ремонтные дроиды. Небольшие металлические штуки, похожие на паучков с металлическими ранцами, выполняли функцию своеобразных буксиров, кроме своей основной ремонтной функции. Эти малыши быстро разобрали наши тушки, схватили нас за шкирку, ну за что придётся. Я увидел паклю и фанта, которых тащили за ноги. Клоуна вообще схватили за него, и он судорожно держал молот, чтобы не потеряться. Всех нас быстро затянули на борт. Как только последний оказался на корабле, Вася резко стартанул, уворачиваясь от двух любопытных кораблей странной конструкции, заинтересовавшихся нашим одиноким судном. Передо мной возник не Василий собственной персоной по случаю боевой операции, одетой в форменную одежду. Точнее, пиратскую шляпу. «Докладывай, «Докладывай», — прохрипел я. «Движемся по направлению к точке эвакуации. Расчетная скорость для прыжка будет достигнута через 37 минут 22 секунды. Вероятность успешной эвакуации — 72 процента». «Я могу чем-то помочь», — поинтересовался я. Вася на секунду завис, видимо, просчитывая варианты. «Нет», — честно ответил он, — «тем более, что в рубке находится капитан Бонд. Он гораздо компетентнее вас командир. Зато у меня много других талантов», — заметил я, — «правда, в основном деструктивных». Добавить мне было нечего, поэтому я, наконец, с чистой совестью потерял сознание.